Глава тринадцатая Вот ум князей, акт устрашения и те, кто за гранью астрала. ЧЕГО? Громким возмущающимся фальцетом, похожим на крик петуха, завопил в мгновение ока Феофан, подскакивая резко на ноги, будто ужаленный в задницу. Да не быть этому! Не отдам я тебе свою сестру! С вздымающейся грудью продолжал печать мелкий сопляк что было сил ты ты ты ты убийца а алишу алишу люблю я я буду ее мужем суча кровь кто бы знал что будет так весело но в чем-то я даже ему благодарен своим вижанием тот невольно сбил граду стремительно подскочившего напряжения и стянул половину внимания на себя «Ну давай, Потемкин, не молчи, начни первым. Твой выход. Сделай так, как я и предполагал. Нужен тот самый рывок». Из обоих князей княжича уже вовсю фонтанировало недоумение и скрытое изумление. Часть женщин не сводила взоров с глав родов, дожидаясь их слова, включая нервничащих Халину и Просковью. А часть была поглощена заявлением Феофана. «Ану, Вдруг холодно прошипел и светлый князь, разгибая до конца спину и поднимаясь на ноги, между делом опаляя мальца задумчивым взглядом, от чего тот сразу стушевался и паник. «Глядишь, как разошелся, судья-недоросток, тоже мне любовник нашелся. Помни, с кем говоришь, и не позорь меня. Тебе сказали, что князь перед тобой, а ты кто?» Нещадно припечатал Потемкин, вогнав еще большую краску шокированного мальчишку, После обратил свой взгляд на хмурого Трубецкого, который не сводил своих цепких глаз уже с меня. «Мишенька, позволишь?» На мгновение размышляющий о чем-то старик оторвал свой взгляд от моей персоны. Из подозрения взглянув на советника, лишь кратко кивнула. «Ай да, Захарушка, ай да, шельмец!» ухмыльнулся мне тепло светлый князь. «Молодец, хвалю за оперативность!» Сразу двух боярышень в жены захотела. Нехило. Не ожидала, что ты так скоро этим займешься. Ладно, так и быть. Пока, мест не буду тебя разочаровывать. Рановато. Ну, давай теперь. Это правда? Вдруг поинтересовался Трубецкой Потемкина. А его брови невольно взлетели вверх. Даже его всколыхнувшаяся аура улеглась. имя бездны. Да, теперь на этом все. Можно расслабиться. «Ты прочитал князя свой род?» — ухмыльнулся злорадно-светлый князь, под изумленные взгляды присутствующих. «Правда, это таком не лгут?» «Когда?» — тихо бронил старик, протяжно выдыхая, параллельно с этим на мгновение прикрывая веки, а уже секунду спустя тот оказался полностью спокойным. «Три месяца назад дарован государем за множественные заслуги перед империей, ну и еще за пару щепетильных, скажем так, моментов. «Увы, Мишенька, не одни мы с тобой ему должны, но и Романова тоже. Наш пострел везде поспел. Хм. У Захарушки весьма солидная поддержка в империи. Это только недалекие идиоты думают, что он один». Однако уже в следующий момент не до конца спавший градус напряжения полностью сбил Трубецкое своим громогласным смехом и так и не разогнул спину до конца, со всего маху приземлился обратно на стол. Ах, Захар, Захар, ты вправду шельмец, да такой, что даже у меня волосы дыбом встают. Всех сейчас обставил, и еще вскоре обставишь. Смеясь, выпалил мужчина, утирая выступившие слезы. «Князь и глава рода в двадцать лет, это ведь надо же, кому сказать не поверят. Теперь понятно, почему ты столько времени молчал, недооценил я тебя». «Ой, как недооценил!» Качая довольно головой, тихо начал бормотать себе под на старик, размышляя вслух. Но уже в следующий миг резко замолчал и обратил свой взгляд на бледную панически сглатывающую внучку, которая в ответ не сводила с деда тревожных глаз. И тепло той, улыбнувшись, Трубецкой решительно кивнула. «Хотя в одном я на твой счет оказался прав. За тобой лишь будет, как за каменной стеной». И, повысив голос, на удивление Потемкиным, громко заявил. «Дозволение благословения от главы рода Трубецких у тебя отныне имеется. Я даю тебе свое согласие на этот брак». «Как отец Алины, я тоже», — быстро отозвался Юрий, скрывая облещенную улыбку. «О, хвала Все-таки я не настолько дерьмовый планировщик, как думал». «Спасибо, спасибо, деда!» — радостно завяжала Алиша и, сорвавшись с места, на глазах у пораженных Потемкиных рванула к старику и несколько раз поцеловала того в щеки. А, закончив с родичем и невольно сглотнув, подняла уже счастливый взгляд на меня. «Я тоже, я тоже согласна!» «Ты его так просто дашь за хорошки свою драгоценную внучку?» С легким недоумением поинтересовался Потемкин, озадаченно посмотрев на Трубецкого. Затем самопроизвольно скосил взор на смертельно бледную Прасковью. «Саша, в этом и есть наши с тобой различия. Ты весь в интригах и паутине, погряз с ног до головы. Я же человек иного склада ума. Мы разные с тобой». С какой-то грустной улыбкой вдруг заявил его собеседник. «Нет, я не виню и не осуждаю тебя. Ты делаешь все верно. Все должно совершаться на благорода. Однако у меня наряду с данным неоспоримым фактом стоит еще один непреложный завет. На благорода, но не в ущерб своим близким. К тому же. Искосив на меня свой взгляд, тот за мне подмигнул. Где еще для своей внучки я найду подходящую главной достойную партию? А достойнее Лазарева сейчас никого не сыщешь. Репутация у него своеобразная и для кого-то пугающая. Ну и выходить замуж моя Лиша будет не только за столпа империи, а наряду с этим за молодого князя и основателя собственного рода. Тем самым став женой основательницей и сразу княгиней. О больше мы мечтать нельзя. К тому же, где вы видели такую молодую княгиню. Дерзко выпалил Михаил, стрельнув провокационно глазами на Потемкиных. Да и нравится он ей, так что с желанием внучки я более чем солидарен. Кое-какие нюансы еще требуется обговорить, но это мы уже сделаем с Захаром с глазу на глаз, как главы двух союзных родов. Да кто бы сомневался, что союзных? Что ж, как и я и рассчитывал, сам по себе он хоть и является самым склочным и вспыльчивым стариканом в империи, но голова у него варит здорово, да и язык мастерски подвешен, имбирский князь во всей своей красе. На некоторое время в зале повисла томительная пауза. Лишь и Фиофану не сиделось на месте, и тот, подобно зверьку, что был загнан в клетку, не сводил из своих плаксивых глаз Салины и ее деда, и все так же пыхтел, подобно паровозу. «Да будет так!» — с неизменной теплой улыбкой кивнул светлый князь, вновь обратившись ко мне. «У нас был с тобой уговор, и я его ни в коем разе не нарушу. Ты помог мне, и по условиям нашей сделки я не буду препятствовать ответу вновь...» «Деда, я согласна быть женой Захара!» Как на духу с облегчением и больстительной улыбкой на губах выпалила Проскови, не дав договорить ему до конца. Сам князь за доли мгновений пошатнулся от неожиданности но затем превратился в настоящее каменное изваяние. И уже роду Турбецких пришлось выпадать в осадок от данных слов. А Михаил лишь еще громче расхохотался из-за услышанного и насмешливо взглянул на советника. «Ха-ха-ха-ха! Действительно, шельмец! Везде поспел!» Хохоча изрек старик, хлопнув чувственно по столу. «Ну что, Потемкин, съел? Видать не ожидал!» «Наконец-то!» Вдруг раздался спокойный голос Кира, приковавший к себе множество глаз. Женщина с самого начала чины попивала вино и со спокойным видом наблюдала за разворачивающимся шоу. К тому же ответом и таким вывертом дочери у всех потемкиных та была удивлена менее остальных. «Наконец-то нашелся человек, умудрившийся укоротить твой строптивый норов и буйный нрав. Спасибо тебе, Захар. Говорю, это тебе, как ее родная мать». Я уж думала, она до старости в девках проходит. «Мама!» — завопила со смущенным и раскрасневшимся личиком Проскови. «Как ты можешь?» «Вот же негодник!» Медленно качая головой, произнес обескураженный советник, переглянувшийся задаченным сыном и смертельно бледным Феофаном. «Успел таки соблазнить внучку. Это ж надо. Не уследил, старею». Деда! «И ты туда же!» — сгорает стыда, жалостливо простонула княжна. «А чего деда теперь?» — недовольно проскорежетал старик с наигранным гневом. «Потерпела бы еще немного и стала бы сразу первой женой. А так теперь возиться будешь со своей линкой. Это где видно, чтобы Потемкин и Трубецкие умудрились породиться таким образом?» — проухал дело на нас светлый князь. «Деда, то есть ты?» — с надеждой в голосе прошептала боярышня. «Дозволение благословения от главы рода Потемкиных у тебя отныне имеется», — церемониально изрек советник, глядя мне в глаза. «Я даю тебе свое согласие на этот брак». «Деда!» — вновь законючился вселенской обидой на лице Феофан. «Так же нельзя!» «А ну, цец, любовники недоделаны!» — приструнил того сурового глава рода. «Мало еще, тут князья вопросы решают». И не тебя в них носовать. Все, забудь про Олинку теперь. Хвала безне. Однако, кто еще первой женой в их роду будет, пока неизвестно. Пробухтел раздраженно Трубецкой, начиная медленно подниматься со стула. Ты думаешь, я просто так его до этого навещал? Хм, хочешь сказать, просто так порушил здесь все? И осведомился Потемкин. Твою мать, вот и начинается. Если честно, то я хотел избежать этих бесполезных торгов. Хорошо, что я продумал этот момент заранее. Да и Семен молодец, более чем порадовал. Михаил Валерьевич, Александр Александрович, с вашего позволения, думаю, мы с Алиной Просковьей сами решим этот вопрос. Миролюбиво заговорил я, останавливая обоих князей, в самом начале вспыхнувшей ссоры, параллельно с этим демонстративно потянувшись во внутренний карман на глазах у всех присутствующих. Алена, Просковь. «Я хотел повременить с этим, но не могли бы вы подойти ближе? У меня для вас подарок», — успехнулся я, между делом отслеживая различную реакцию их родичей, на два изумительно выполненных ювелирных изделия. Причем каждый аксессуар нес в себе цвета стихий девушек. Также пришлось пустить в расход свою наградную фимбулу, и теперь эти кольца не только для красоты, но и смогут их защитить от одной смертельной атаки. «Надеюсь, вам понравится». Что касательно официального объявления, то в скором времени после совета князей будет проведен прием. Там все и состоится. И под взглядами их семейств я неспешно надел кольцо темно-лазурного цвета на пальчик Алины, а и синее-черное досталось Просковье. Пару мгновений те зачарованно рассматривали подарки, а после с и нежностью отдарили меня чарующими взглядами. Артефакты последнего удара. Достойный дар. Не разочаровал оценил мой посыл Потемкин, внимательно разглядывая конца, но почти сразу расплылся в загадочной усмешке. «Вижу, кое-кто подготовился». «Вовсе нет, распорядился изготовить заранее», соврал я, не моргнув и глазом. «Видимо, теперь ты хочешь посетить совет князей», понимающе оскалился Трубецкой. «Некоторым это не понравится, и вновь поднимется шумиха. Желаешь уведомить о себе громко и во всеуслышание» а на приеме всегда бить основанием нового рода, проанализировал быстро всю ситуацию старик. Хорош мастак! Это лишь прихоть, не более, кивнул расслабленно я. Но имеются такие мысли. Ммм, прихоть, говоришь? Со злорадным ликованием тихо произнес светлый князь. Боюсь, после твоей прихоти можно ожидать чего Вот только договорить Потемкин не успел, потому как в следующий миг двери зала распахнулись и внутрь ворвалась стревоженная Хельга. Но женщина даже не успела открыть рот, как рианорский слух уловила множество далеких приглушенных криков, а всю усадьбу слабо тряхнула. Но следом за тряской почти сразу пришел звук падения чего-то огромного, словно случился оползень. И клянусь бездной, я слышал этот звук не единожды, ведь это так похоже на артефакт пустоты. Не успел я и одуматься, Как в мгновение ока, весь зал был поглощен сгустившимся мраком, а за тьмой последовал шум настоящего прибоя, который оказался сравнимым со стихийным водным бедствием. Вот и хорошо, за остальных можно не переживать. Постулат Реонорского персерка. Закат династии. Скачок силы слился воедино с рывком тела. Именовав заградительно барьеры двух боярских князей, я за доли секунды оказался на улице. Правда, так или иначе, даже со своей незавершенной техникой движения Трубецкое и Потемкин смогли опередить меня на целый шаг. Однако вместо ожидаемых противников и бойни, я смог наткнуться только на снующих повсюду воителей корпуса. Слух тотчас уловил возгласы приказа лисиц, а взгляд уперся в огромную земляную воронку и сеть трещин, что от нее отходили. И располагалось так, как раз между двумя усадьбами. Более сотни метров дороги пришло в негодность. А весь бедлам, как я понимаю, начался из-за раскрученных ворот, которые под силу уползне заметно накренились бок. Что ж, как и предполагал, оживились все-таки. Хорошо, просто превосходно. А я уж думал, куда вы все запропастились. Даже переживать начал из-за этих никчемных червей. — Так, так, так, это занятно. Чуть в глаза, тихо стел Потемкин шагая навстречу земляному бедствию. Вот только от старика то и дело за версту разило подавляющей силой тьмы. «Как все знакомо!» Сигнальные сети Даны около минуты назад наткнулись на чужеродное присутствие. Кто-то ошивался по округе. Она отдала приказ воителям, отдали произошло это. Моментально предоставила мне свой отчет Хельга, который секунды позже уже маячила у меня за спиной. — Хвалю, Захарушка, твоя служба безопасности сработала по высшему разряду. Даже на душе приятно, — раздался хвалебный голос Потемкина. — В пятнах и стигмах иначе нельзя, — спокойно, без раздумий произнесла Фонтек. — Замешкаешься и считай уже мертв. — Что это? Кто посмел? — резко осведомился Турбеской, цепким взором оглядывая и сканируя окружение своей безумной аурой цвета морской волны. Даже глаза старика приобрели ярко-голубой оттенок. «А это, мой дорогой, называется актом устрашения. Правда, он провалился», — расплылся в холодной усмешке советник, взглядом сопровождая прибывшие машины третьего тайного отдела. Затем резво обернулся в нашу сторону. «Старые друзья объявились, хунхозы собственной персоной. А я все думал, чего они ждали. Таким образом, эта шайка объявила Захарушке войну». Как я понимаю, мстят виновнику своих бед и несчастий. А использовали они весьма интересный и небезозвестный артефакт. Кто бы знал, что за один вечер я получу столько приятных новостей. Теперь можно и поработать. Хм, Умеешь ты с детек оживить столицу. «Война и месть, значит? Отлично. Просто замечательно». Видимо, пришла пора переговорить с моей знакомой из клана Е. Жаль, а я хотел отсрочить этот момент на как можно долгий срок до полного формирования руного тела, чтобы уже после наведаться туда и вырезать эту гниль под корень. Или все-таки повременить и потерпеть? Где то за пределами, неопределенное время назад». «Ну и?» — просипел холодный, безжизненный огромный силуэт с рычащими нотками в тоне. «Долго мы еще будем шлеться в этом гнилом сером болоте?» «А ты думаешь, что так просто путешествовать по мертвым мирам с не до конца сформированной звездной картой?» — донес я недовольный сухой голос в ответ с едва различимыми женскими интонациями. «Или тебе напомнить, чья это была идея рвануть первыми на поиски женица бездны без разрешения?» и выслужиться перед хранителями Мировина. Твоя и только твоя. А я, как идиотка, уши развесила. Благодаря богов, что у нас вообще имеется эта карта, есть какой-никакой, но маршрут. Так или иначе, мы все равно будем первыми, кто до него доберется». срать на твою карту», — рыкнул в ответ собеседник. В инферно к демонам ее, она не работает». «Тогда, может, ты нас поведешь, а? Задири тебя, херувимы!» Начала раздражаться женщина, а ее миниатюрный силуэт стал медленно размываться. «Ладно, ладно, прости, погорячился», <п> -a -a, -a, <п Eagles centimeters> — повинился через некоторое время мужчина, а после его глядя на спутницу. «Виноват. Но ты хоть примерно представляешь, сколько нам вообще в этом дерьме еще плавать?» «Точно не знаю». С сомнением вынесла свой вердикт женщина. Но пару лет так уж точно, плюс-минус полгода. Даже госпожа не смогла до конца проложить маршрут. А уж мои способности подавно не всесильны. Хотя я еще та идиотка распоследовала за тобой. Твои амбиции когда-нибудь тебя доконают, и меня тоже. Кто вообще знал, что это Рианурца занесет так далеко? Пусть проклят этот жнец и его бездна! Пусть будут прокляты истребленные носители высшей речи! Пусть будет проклята и навсегда забыта вся раса рианон. Ненавижу их. Алинчевателя так больше остальных. И почему он не сдох вместе с остальными охотниками?